Предвидя, что Алексей Петрович рано или поздно ли выдвинется, я старался с ним сблизиться, заводил с ним разговоры конфиденциальные и пытался узнать, какого он мнения. «Отчего вы мне не говорили?» «Не случилось, да притом положительных и ясных объяснений не было. Я только передавал ему взгляд нашего двора на отношения государств между собою, старался разъяснить, насколько выгодна для России дружба с Францией и насколько, напротив, была пагубна связь с Австрией, от которой Россия всегда видела одно предательство. Вице-канцлер, по-видимому, совершенно входил в мои виды. Пользуясь этим, я тотчас же стал уверять его, насколько расположен лично к нему наш король, как он высоко ценит его государственные заслуги, а в заключении просил его принять от короля ежегодную пенсию в 15 тысяч ливров, исключая те знаки благорасположения, которые ему будут оказываться временно. Вот, я думаю, обрадовался-то, с жадностью заметил листок. В том-то и дело, что нет. Зная по опыту, как любят русские сановники подарки, я уверен был в согласии Алексея Петровича, а вышло не совсем так. Алексей Петрович благодарил короля за внимание к его службе, рассыпался в личной преданности, но от пенсии и подарков отказался, отговариваясь тем, что будто бы не заслужил еще такой щедрой награды. Что это значит? Действительно ли он не подкупен или выжидает большего, или не завел ли связей с Австрией, как вы думаете? Отказаться от взятки представлялось уму лейб-медика вообще самым необыкновенным а в особенности отказаться русскому сановнику. По его мнению, такой сверхъестественный случай мог быть объяснен только или крайним неумением дающего, чего в настоящем случае не могло быть по известной находчивости и ловкости посланника, или же получением взятки с противной стороны. Хотя это последнее обстоятельство, по личному убеждению Лейпмедика нисколько не может стеснять корысти граф Листок не допускал, не верил в него, как не верил ни в какие порядочные стороны человека. Странно, думал он, очевидно, должен быть подход с другой стороны, но когда и кем именно? Финчем? Не может быть. Английский король слишком скуп. Он и к нему даже, к самому Листоку, ограничивается пустяками, а все пробавляется ни к чему не обязывающими обещаниями. Так Бестужеву, если и предложит взятку, то какую-нибудь ничтожную в сравнении с предложением французского короля. Батою? Предположение более вероятно, при положении Австрии нельзя скупиться, но отношения Бестужева с Батой далеко не дружеские. Лейпмедик зорко наблюдал за этим, так как он сам намеревался что-нибудь сорвать с Баты. «Так как же вы думаете?» — с нетерпением повторил вопрос Шатарди. «Вы мне передали вещи самые невероятные, самые неслыханные, милый маркиз, и я право крайне затрудняюсь. Мне кажется, я полагаю, что Алексей Петрович, напуганный недавней немилостью и удалением от двора, сделался слишком осторожным. Может быть, было бы лучше действовать на него посредством его брата, Обергов-маршала Михаила Петровича. Братья между собою очень дружны. «С Михаилом Петровичем мне не приходилось иметь такого рода дела. Надежный он человек?» – спросил Шатарди.